Примечание главе двадцать На северо-западном склоне горы святого Илии, вероятно, имеется в виду самая высокая гора Кеуса, 560 метров, расположенная в центре острова. Святой Илия, библейский пророк, чудотворец, ревнитель иудейской веры и обличитель идолопоклонства, живший в период правления израильского царя Ахава, 869-850 до нашей эры. От Эгинского залива до Негрепонта. Эгинский залив имеется в виду Саранический залив на юго-западе Эгейского моря у берегов Средней Греции, в центре которого находится остров Эгина. Негрепонт – средневековое итальянское название острова Эвбея, расположенного у восточных берегов Греции. На вершине мыса Суней – Постепенно угасала горная цепь Парнаса, скрывавшая Афины. Мыс Суний – южная оконечность полуострова Аттика. Парнас – горы в Средней Греции на северо-востоке от Дельф. В греческой мифологии место пребывания Аполлона и Мус. Однако Парнас находится северо западнее Афин и со стороны Эгейского моря скрывать город не может. К мысу Суний спускается с севера горная цепь Лаврион. «Логово пиратов», приводящее на память пещеру капитана Рональдо из Жильбласа. Имеется в виду плутовской роман французского писателя Алена Рене Лессажа «Годы жизни 1668-1747. История Жильбласа из Сантильяны», 1715-1735. В начале своих приключений Жить Блас попадает в Испании в руки разбойников под предводительством капитана Рональдо. Притон бандитов находится в замаскированной пещере из нескольких отделений, полной награбленными драгоценностями. Ева, дочь и жена Адама, наша общая мать, грешница, которой ее дети с такой легкостью прощают этот грех. Ева названа дочерью Адама, так как она была сотворена из его ребра. Бытие, глава 2, стихи 21-22. Остров с нежным наименованием, где Нестор воздвиг храм Недусийской Афине. Согласно Страбону, Нестор воздвиг святилище Недусийской Афины по возвращении с Патрои и находилось оно недалеко от Корессии. Прозвище богини связано, вероятно, с названием горной реки Неда на западе Пелопоннеса, которая протекала по землям под властным Нестору. Созидающего, как и доминей, новый Салент. и доминей, В греческой мифологии и античных поэмах царь острова Крит – один из героев Троянской войны. По одним мифам, после взятия города, он счастливо вернулся домой, а по другим был изгнан с Крита и отправился в Италию, в Калабрию, где основал город Салент, современный Саленту, в 125 километрах к юго-востоку от Неаполя. Основателем Салента и доминей называется также в Энаиде – И в философско-утопическом романе «Приключения Телемака» 1699 год французского писателя и педагога, архиепископа де Линьяка де Ламот Фенелона, годы жизни 1651-1715, посвященным странствованиям сына Одиссея. В этом романе под видом идеального героя царя и доминея изображен Людовик XIV изгнанника, ищущего, словно сын Анхиса, то ли пылкую Дидону, то ли целомудренную лавинью. Анхис – мифический властитель племени дарданов в Троаде. Влюбленная в него Афродита родила ему сына Энея, который при падении Трои вынес отца на руках из горящего города и спас от гибели. Умер Анхис на Сицилии. Дидона – легендарная царица Карфагена, возлюбленная Энея. Когда тот по воле богов покинул ее, она покончила с собой, взойдя на костер. Лавиния – дочь царя области Лаций на берегах реки Тибра в Италии, супруга Энея, в честь которой был основан город Лавиний. С мучным блюдом, по плотности напоминающим наш плум-пудинг. Плум-пудинг – национальное рождественское английское блюдо, приготовленное из рисовой муки, изюма – почечного говяжьего сала, рома, пряностей и так далее. Блюда с потрохами лососи и каракатицы, приправленные чесноком. Каракатицы – род морских моллюсков, распространены в тропических и субтропических морях. Средиземноморская каракатица съедобна и является объектом промысла. Это был один из тех великолепных воспетых еще Гомером скакунов Элиды. Элида. Область в Древней Греции на северо-западном берегу Пелопонеса славилась плодородными землями, тучными пастбищами и коневодством. Пришлось выбирать, какие из развалин трех могущественных некогда городов посетить — Корфеи, Коррессии или Юлиды. Корфея — самостоятельная городская община в юго-восточной части Кеоса во времена античности. Коррессия — Древний город в северо-западной части Кеоса. Юлида, согласно Страбону, родной город Симонида. Помимо этих трех городов на Античном Кеосе было четвертый крупный город Пиесса. По словам Турнефора: Турнефор Жозеф Питон Д. Годы жизни 1656-1708, французский ботаник. Профессор ботанического сада в Париже предпринял с научными целями поездку по Европе и Малой Азии и рассказал о ней в описании путешествия в Левант. Автор одной из систем классификации растений, член Академии наук, 1691 год. По словам ворона ворон Марк Теренций, Годы жизни 116 27-й до н.э. Древнеримский писатель, историк и государственный деятель, ученый-энциклопедист, автор нескольких сотен сочинений на самые различные темы, из которых сохранились два – о сельском хозяйстве и о латинском языке. Традиция приписывает ему также историческое сочинение древности. Взяв в руки кубок с цикутой – Цикута – вех или водяной болиголов, растение из семейства зонтичных, широко распространенное в Европе. Из его семян и смолы и корневища приготовляют сильно действующее ядовитое вещество цикутин. Скофос, выигравший кулачный бой. Среди сохранившихся стихотворений Симонида есть траурная песнь на смерть неких скофосов или скоподов, погибших под развалинами своего дома. Принялся затем перечислять заслуги Кастора и Полукса, двух покровителей-борцов, чье происхождение шло от самых богов. Кастор и Полукс, греческая полидевк, в греческой мифологии – близнецы, сыновья Зевса и Леды, великие герои, имевшие прозвище Диаскуры. Кастор был известен как укротитель диких коней, а Полукс – как кулачный боец» столь усердно воспетым детям Тиндорея. Тиндорей – в греческой мифологии царь Спарты, супруг Леды, матери Диаскуров. По одной из версий мифа, Полидевк был сыном Зевса, а Кастор сыном Тиндорея. Сражение у Фермопил. В 480 году до нашей эры во время греко-персидских войн, 500-449 до эры в Фермопилах, В горном проходе между северной и средней Грецией произошло сражение между армией царя Ксеркса и союзными войсками греческих городов-государств, во главе с царем Спарты Леонидом, годы жизни 508 или 507 480 до нашей эры, правил с 488 года до нашей эры. После того, как персы подступили к фермопилам, Леонид приказал своим войскам отступить, а сам во главе трехсот спартанских воинов остался защищать проход. Все они погибли после героического сопротивления. Подвиг спартанских воинов у фермопил остался в истории как пример стойкости и мужества. Битва при Марафоне Марафон – селение в сорока километрах от Афин, расположенное на морском берегу. Во время греко-персидских войн 13 сентября 490 года до нашей эры афинское войско под командованием Мильтиада (годы жизни около 550-489 до нашей эры разгромило там значительно превосходящее его по численности персидское войско царя Дария I. Это сражение сыграло заметную роль в истории военного искусства. Различал скалу Геороса. Георос Современный Ярос, маленький горный остров из группы кикладских островов в Эгейском море, находится в 20 километрах к востоку от Кеоса. Самым существенным блюдом сейчас были кастанеде Молис, пастуха Вергилия. де Молис, мягкие, то есть созревшие каштаны, предлагает своему гостю пастух Титир, персонаж Буколик. Сельская поэма Вергилия Буколики, Написанная между 42 и 39 годами до нашей эры, состоит из десяти стихотворений эклог, описывающих жизнь пастухов на лоне природы. Эта поэма дала название так называемой буколической поэзии, главная тема которой Прелесть скромной естественной сельской жизни. Само название ее происходит от греческого буколикос пастушеский. До моего слуха донесли звуки гузлы. Гузла одностронный смычковый музыкальный инструмент южных славян Балканского полуострова. Словно в Ватикане или во дворце Питти я узнаю прекрасную картину Рафаэля или Гвидо. Ватикан резиденция главы Католической церкви, представляет собой комплекс культовых, дворцовых и крепостных сооружений и парков. Строительство и оформление его выполняли лучшие мастера эпохи раннего и позднего Возрождения. В нем находится также всемирно известная библиотека, музей античной скульптуры, египетский и этрусский музеи с 1929 года, самостоятельное государство на территории Рима. Питти – Известна аристократическая флорентийская фамилия, соперничавшая с родом Медичи, но в XVI веке фактически сошедшая с исторической сцены. Принадлежавший ей дворец, основная часть которого была построена итальянским архитектором Брунеллески, годы жизни 1377-1446, стал художественным музеем. Большую его часть занимает картинная, так называемая «Палатинская галерея», открыта для публики с 1828 года, по основу которой положена коллекция Медичи, представляющая собой полотна фламандской и итальянской живописи xv 17 веков. Рафаэль Санти, годы жизни 1483-1520, знаменитый художник и архитектор эпохи Возрождения. Гвидо Ренни, годы жизни 1575-1642, итальянский художник, представитель Болонской академической школы. Печальная мелодия далматского инструмента. Далмация – географическая область на северо-западе Балканского полуострова, населенная славянами, во время действия романа принадлежала империи Наполеона, в настоящее время входит в состав Хорватии и Черногории. Конец примечаний главе двадцать пятой.